Глава восьмая Ксения вздрогнула от какого-то звука и поняла, что задремала перед телевизором, пристроив голову на подлокотнике дивана. Пик спал тут же, свернувшись калачиком на съехавшем пледе. Ксения улыбнулась, прикоснулась пальцем к теплому лобику и тихонько погладила так, чтобы не разбудить. Затем аккуратно выбралась из-под пледа и встала с дивана. Рыжий комочек элозе, укладываясь удобнее, но даже не открыл глаза, лишь поурчал немного, пока Ксения закутывала его в плед. Глядя на маленькое беспомощное создание, всем своим видом излучающее счастье, Ксения испытала приступ мучительного умиления. Наконец-то она кому-то стала до такой степени необходимой. Сама судьба свела их. Ксения ни минуты не сомневалась, что не встреть она на жизненном пути пика, тот погиб бы, даже не успев повзрослеть, А у нее с водворением в квартире питомца появилась возможность отвлечься и не зацикливаться на собственных проблемах и невзгодах. Ксения выключила телевизор и приглушила торшер. На кухне поставила чайник и выглянула в окно. «Кто-то еще занят делами», — отстраненно подумала она, заметив, как от забора отъезжает автомобиль. Мелькнула мысль, что он похож на машину Глеба, Пашиного дядя. Хотела бы она тоже быть настолько занятой, чтобы времени не оставалось ни на грустные мысли, ни на воспоминания. Лишь на сон. Возвращаться поздно вечером домой, уставать до такой степени, чтобы сил хватало только добраться до кровати, а потом проваливаться в спасительный сон, желательно без сновидений. Увы, учеба не давала такой занятости. И на работу не устроишься, пока не закончишь университет. Кому нужен работник на полдня? Скорее бы закончился этот семестр, там станет легче, в этом Ксения была уверена. Временами мелькала мысль, что после окончания университета, если она что-то не изменит в своей жизни, рискует закрыться в раковине навсегда. Но Ксения гнала ее от себя, не желая ничего менять. Она уже привыкла к состоянию грусти и покоя. Правда, в последнее время оно перестало быть таким стабильным. Появился Паша, еще более несчастный, чем она. Ксению восхищал этот мальчик, так мужественно сопротивляющийся ненастьям. Он всеми силами пытался жить дальше, стать таким же, как был раньше. Он и в ней поколебал уверенность, что так лучше, плыть по течению. Проще, может быть, но не лучше. В последние дни она именно так и думала. И сейчас в ней впервые шевельнулось желание что-то изменить, попробовать стать счастливой, снова жить научиться, как советовал ей психолог. Психолог. Завтра с утра ей на очередной сеанс – От одной мысли о встрече с этой суровой женщиной душа Ксении сворачивалась тугую трубочку. Дыхание перехватывало, как представляла себе час общения с ней. Без лишних слов та умудрялась выворачивать ее наизнанку. Она не жалела, не сочувствовала. Она била наотмашь ее же горем. А Ксения не могла ответить. Или не хотела? Раз в неделю она посещала небольшой кабинет, обставленный в стиле хай-тек, после чего полдня приходила в себя. И в выходные уже с ужасом начинала ждать утра вторника, когда у нее нет первых двух пар и в десять часов ненавистный сеанс. Ксения допила остатки чая, вымыла чашку и отправилась спать. Она надеялась, что сегодня ей не приснится кошмар. Впрочем, надеялась на это она каждый вечер но, как правило, просыпалась среди ночи от визга тормозов, объятая животным ужасом. Осознавала, что это всего лишь сон, который рождал воспоминания. Примерно час они продолжали терзать ее, восстанавливая в памяти малейшие детали того ужасного дня, пока их не вытесняла усталость и не накатывала новая волна сна, уже более спокойная. Эта ночь не стала исключением. Ксения проснулась опотная, потная, пришлось вставать и переодеваться. Уже снова укладывалась в постель, она заметила рыжий комочек, свернувшийся на соседней подушке. Прижавшись к нему щекой, она закрыла глаза. Как ни странно, в этот раз воспоминания почти не преследовали ее. Уснула она практически сразу же с ласковой улыбкой на губах. «Доброе утро, Ксения!» Такими словами встретила ее Венера Сократовна, когда Ксения переступила порог ее кабинета. Когда та впервые представилась, Ксения не смогла скрыть удивление. И первое, что узнала, так это то, что это, оказывается, такая семейная наследственная странность, любовь к экзотическим именам с астромифологическим уклоном. Первый же день психолог ей поведала, что сына ее зовут Юпитером, а дочь Афродитая. Мать ее звали Мелепоменная, а тетку Фемидой. Идет это из древности и рода в род. «Только мужа моего зовут Петр», — усмехнулась дородная женщина с пышной прической из седых волос и в очках с металлической оправой. «Но в семейном кругу мы его переименовали в Персея». Воспоминания вызвали улыбку на губах Ксении. Она кивнула, стараясь сделать это приветливо, и раскрыла зонтик, чтобы тот подсох, пока будет длиться сеанс. На улице с утра лило, как из ведра, брюки намокли под косым дождем и неприятно холодили кожу, хоть в кабинете и было тепло. Ксения надеялась, что они тоже успеют просохнуть за час. «Ксения, я с тобой поздоровалась и желаю услышать слова приветствия в ответ», остановила ее Венера Сократовна на пути к белому кожаному дивану, месту для клиентов. От неожиданности Ксения растерялась. Психолог невозмутимо смотрела на нее из-за своего стола, ожидая приветствия. Справившись со смущением, Ксения подошла к дивану и чинно опустилась на него, твердо взглянув на близорукие глаза Венеры Сократовны, Д-д- Господи, она даже начать не может, какого унижения. Д-доброе ут утро! С трудом произнесла она и почувствовала, как по спине скатилась капелька пота. Ладони взмокли от напряжения. Ксении показалось, что голова ее сейчас лопнет. Вот видишь, даже такое простое тебе не по силам, нахмурилась Венера Сократовна. Опять бьет по самому больному. Внутри Ксении все сжалось. А знаешь почему? Психолог пытливо всматривалась в Ксению. «Да потому что ты теряешь сноровку. Ты все время молчишь, и чего голосовые связки становятся слабыми. Они перестают тебя слушаться и заикания прогрессируют. Чего ты добиваешься? Хочешь изучиться говорить, как Робинзон Крузо за годы прозябания на необитаемом острове? Да или нет?» Она ждала ответа, Ксения это знала наверняка. Кабинет психолога был единственным местом, где ей не позволяли отмалчиваться. Каждый раз она должна была напрягаться, но отвечать. Вот и сейчас с трудом выдавила. Нет. Она соврала. На самом деле она мечтала разучиться говорить совсем, привыкнуть к этому состоянию. Но живут же как-то глухонемые, общаются жестами. По сравнению с ними у нее все не так плохо. Слышит-то она отменно, зато насколько проще ей будет. Родственники и знакомые смирятся со временем и перестанут к ней приставать. Она не будет каждый раз чувствовать себя ущербной, разучит мимику и дактилологию. «Опять ты не думаешь ни о ком, кроме себя», — вырвал ее из задумчивости строгий голос Венеры Сократовны. «Считаешь, что все должны подстраиваться под тебя?» «Не будет этого, запомни, массы не подстраиваются, а вот человек делает все, чтобы ему было комфортно в обществе. Ты же для этого ничего не делаешь, рано или поздно общество тебе начнет мстить». «Ксения молчала. Что она могла ответить, если в корне не была согласна с рассуждениями психолога? Она считала, что живет, никого не трогая и не напрягая, что людям стоит относиться к ней так же. Ладно, оставим на время тараканов», — вздохнула Венера Сократовна. «Расскажи, что нового произошло с тобой за прошедшую неделю». Ксения уже поняла, что основной принцип, которого добиваются все психологи, это доверие со стороны пациента. Важно рассказывать о себе честно и без утаек. Она ничего не имела против, зная, что информация не просочится за эти стены, используя призрачную возможность выговориться. Она поведала Венере Сократовне о разрыве с Виктором, знакомстве с Пашей и его дядей. На рассказ ушел почти весь отведенный под сеанс «Час». Психолог не перебивала ее, не пыталась заполнить паузы, когда говорить Ксении становилось особенно трудно. В такие моменты она позволяла ей отдышаться, расслабить голосовые мышцы, чтобы продолжить повествование. Изредка она улыбалась, как в тот момент, когда Ксения поведала о Пике, но чаще сохраняла суровое спокойствие. «Очень хорошо, что ты завязываешь новые знакомства», — сказала в заключении Венера Сократовна. «И этот мальчик, кажется, Паша...» Ты приглядись к нему повнимательнее, попытайся разгадать, что ему помогает не унывать. А его дядя? Говоришь, он симпатичный?» Ксения в удивлении вскинула глаза на пожилую женщину. Еще больше поразилась, когда разглядела в светло-серых глазах лукавинку. «Нет!» — отрицательно мотнула головой. И тут Венера Сократовна рассмеялась. Громко, по-богатырски, раскатистым басом. Ксения даже рот приоткрыла, так шокировала ее подобная реакция. Кроме того, она впервые видела, как смеется эта вечно суровая неулыба. «Ну-ну», — только и сказала чудачка, отсмеявшись как следует. «Всему свое время». В следующий момент она уже прощалась с Ксенией, выпроваживая ту из кабинета и нетерпеливо посматривая на настенные часы стального цвета и неправильной геометрической формы.